Виктор спит, положив голову на рюкзак, а профессор с Антоном, прислонившись спинами к кирпичной стене церкви, курят и беседуют. — А что с ним все-таки случилось с этим стервятником? — спрашивает Антон. — Он был единственным человеком, который добрался до Золотого Круга и вернулся, — отзывается профессор. Легенда существует много лет, но стервятник... Первый подтвердил эту легенду. Вернувшись, он в два дня невероятно, невообразимо разбогател. Профессор замолкает. — Ну? А потом вдруг повесился. — Почему? Профессор пожимает плечами. Это какая-то темная история. Он собирался снова идти к золотому кругу вдвоем с нашим Виктором. Виктор пришел к нему в назначенное время, а тот висит. И на столе карта и записка с пожеланием всяческих успехов. Антон с сомнением смотрит в сторону похрапывающего Виктора. — А может быть, наш шеф его... — Того? — Все, может быть, — легко соглашается профессор. Некоторое время они молча курят. — А как вы полагаете, профессор, этот самый золотой круг — действительно машина желаний? Стервятник разбогател, он всю жизнь мечтал быть богатым и повесился. — И повесился. Тут нет никакого противоречия, просто на самом деле человек никогда не знает, чего он хочет. Человек... Существо сложное, голова его хочет одного, спинной мозг другого, а душа — третьего, и ни один человек не способен в этой каше разобраться. — Это верно, — говорит Антон. — Это очень верно, — вы говорите. Да, ведь вот я сказал вам, что иду сюда за вдохновением. — Вранье это! Плевал я на вдохновение! Профессор с любопытством смотрит на него. Антон, помолчав, продолжает. Нет, это не объяснить. Может быть, и в самом деле за вдохновением. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это какие-то чертовски неуловимые вещи. Стоит их назвать, и они пропадают. Как тропическая медуза, видели? В воде. Волшебный цветок, а вытащишь комок мерзкой слизи. — А вы тоже не знаете? — Не знаю. — Знаю только, что надо многое менять, что так дальше продолжаться не может. Нет, не знаю. Иду за знанием. — Во многие знания, многие печали, — бормочет Антон. — Тоже верно. Со вздохом, — говорит профессор, — давайте считать, что я иду ставить эксперимент. — Чисто, точно, однозначно. Просто научный эксперимент, связанный с неким фактом, понимаете? — Нет, — говорит Антон. — По-моему, фактов не бывает, особенно здесь, в зоне. Здесь все кем-то выдумано, чья-то бесовская выдумка — Нам всем морочат голову, кто непонятно, зачем непонятно. Вот и хотелось бы узнать, кто и зачем. А кому это надо? Надо ведь совсем другое. Что толку, если вы и узнаете, чья совесть от этого станет чище, чья совесть от этого заболит, чья душа найдет покой от этого?